Дороги судьбы Передо мной лежат дороги. Куда пойду? Верное сердце, любовь, как звезда, Они мне помогут везде и всегда В бою обрести и как песню сложить мою судьбу. Из неопубликованных стихотворений Давида Миньо Песня смолкла. Слова были Давида, мелодия народная. ты кабачка дружно аплодировали, так как молодой поэт к тому же платил за вино. Только нотариус, господин Попино, прослушав стихи, покачал слегка головой. Он был человек образованный и пил за свой счет. Давид вышел на улицу, и ночной деревенский воздух освежил его голову, затуманенную винными парами. Тогда он вспомнил утреннюю ссору с Ивонной и своё решение покинуть ночью родной дом и отправиться в большой мир, искать признание и славы. «Когда мои стихи будут у всех на устах», — взволнованно говорил он себе, «она ещё вспомнит жестокие слова, которые сказала мне сегодня. Кроме гуляк в кабачке, все жители деревни уже спали». Давид прокрался в свою комнатушку в пристройке к отцовскому дому и связал в узел свои скудные пожитки. Перекинув узел на палки через плечо, он вышел на дорогу, уводившую из вернуа. Он миновал отцовское стадо, сбившееся на ночь в загоне, стадо овец, которых он пас ежедневно. Они разбредались по сторонам, когда он писал стихи на клочках бумаги. Он увидел свет, еще горевший в окне у Ивоны, и тотчас его охватили сомнения. Этот свет... Не означает ли он, что она не может уснуть, что ее мучает раскаяние, и утром... Но нет. Решение принято. верну а ему делать нечего. Ни одна душа здесь не понимает его. «Вперед по этой дороге, навстречу своему будущему, своей судьбе!» Трилье, через туманную, залитую лунным светом равнину, тянулась дорога, прямая, как борозда, проведенная плугом пахаря. В деревне считали, что дорога ведет, по крайней мере, в Париж. Шагая по ней, молодой поэт не раз шептал про себя это слово. «Никогда еще Давид не уходил так далеко от Вернуа».